Поленов Василий Дмитриевич Поленову я обязан лучшими переживаниями, когда в дни своей ранней юности, попав на выставку передвижников, в первый раз увидел настоящие картинки. Передвижники посылали с просветительной целью иногда в глухие города, Выставки, составленные из картин, бывших в прежние годы на очередных выставках. Такая выставка, носившая название «Параллельный», посетила в 80-х годах и наш город. На ней находилась картина Поленова «Христос и грешница», вариант большой картины, находящейся в настоящее время в Русском музее в Ленинграде. Картина произвела на меня ошеломляющее впечатление. Передо мной раскрылось какое-то волшебство. Необыкновенные чарующие краски, прекрасная природа, послеполуденный зной, красивая композиция храма, толпа, грешницы и сам Христос, новой п о т р а к т о в к е б е з ц е р к о в н о г о нимба, мудрой и красивой в своей простоте. картина точно переливалась перламутром и благоухала. Все это принималось тогда непосредственно и до бесконечности глубоко. И мне думается, что это воздействие на человека, впервые увидевшего художественное произведение, неискушенного еще в технике, ремесле искусства, самое сильное и верное. То ценное, что было вложено в картину, самое важное в искусстве. е ё красота охватила меня и держала долгое время в очаровании. И даже жаль, что с летами, по мере знакомства с техникой, с анализом и критикой, теряешь потом непосредственное восприятие красоты. Подходишь к художественному произведению с непомерными субъективными требованиями. зачастую с требованиями одного лишь переживаемого момента. А другие обрывают у цветка его лепестки, ищут законов в его построении, химически разлагают нектар, исследуют аромат и требуют от искусства лишь врачевания своих болячек и житейской пользы. Они жалуются, что из тысяч цветков можно добыть только один грамм меду, а то, что волновало сердце и радовало глаз, они часто называют пустоцветом. Что пережил я от картин на выставке, полагаю, пережили и другие, решившие потом отдать себя искусству. В то время были две такие силы, два великих учителя, мощно властвовавших над сердцами молодежи — Репин и Поленов. Репин стоял в отдалении от нас, освещая нам путь лишь своими произведениями, в то время как Поленов непосредственно соприкасался с учащейся молодежью в Московском училище, был ее учителем и вдохновителем. К сожалению, мне не пришлось учиться у него, так как я поступил в школу после ухода из н е ё Поленова, но на моих глазах отражалось в с ё его влияние. в с ё свежее, красивое и сильное у молодых художников было главным образом наследием от Поленова. Он был их учителем, отзывчивым на все новое и свежее, что выносила талантливая молодежь. Всем он протягивал крепкую дружескую руку. Мне передавали, как восхищался Поленов, девушкой под деревом Серова, любовался новой трактовкой и советовал своим ученикам учиться у него. Поленов увлекался всяким новым подходом в живописи, проявлением своего «я». О Поленове я много наслышался, Но видеть его мне долгое время не удавалось. Вместе с другими я с нетерпением ждал лишь появления его нового произведения. Мы изучали каждый его мазок, следили за его красками и узнавали про лак, которым покрывал свои картины поленов. Словом, перед ним преклонялись».